Письмо пришло из Дербина, Нател, и под ним стояла подпись Марион Стерлинг. Начиналось оно так. Дорогой мой маленький Алик, простите, что я вас так называю, но когда я вас знала, вам было не больше восьми или девяти лет, и вы были милым мальчиком с голубыми, мечтательными глазами. Я пишу только чтобы поздравить моего дорогого маленького друга давних времен и сказать ему, что я следила за его жизненным путем и радовалась его успехам. Я только что прочитала чудесную историю пенициллина, и мне кажется, что и я в ней немножко участвовала. Между прочим, ваши чудодейственные вливания вылечили мою молоденькую внучатую племянницу Хайзел Стерлинг, которая сильно хворала. Желаю вам всего наилучшего. Продолжайте идти той же дорогой. Я прочитала, как вас чествовала Франция, и считаю, что она воистину прекрасная страна. В Бельгии в ноябре 1945 года Флеминг побил свой собственный рекорд. Трижды за два дня был удостоен звания доктора Ханори Скауза в Брюсселе Лувене Ильеже. В Лувене Флеминг произнес чудесную речь. Этот университет после войны присудил докторскую степень трем англичанам — Черчиллю, Монтгомери и Флемингу. «Я надеялся, — сказал Флеминг, — что мы втроем приедем сюда. Я мог бы тогда послушать государственного деятеля и генерала. Они оба хорошие ораторы, оба руководят людьми, их обоих почитают на родине, и они этого заслуживают» и вы бы почти ничего не ждали от меня, простого лабораторного исследователя, который в белом халате играет с микробами и пробирками. Но все сложилось по-иному. Уинстон Черчилль уже приезжал и уехал. Монтгомери тоже приезжал и уехал. Остался я один. Моя профессия очень несложная. Как я вам уже сказал, я играю с микробами. И в этой игре, естественно, есть свои правила. Интересно их нарушать доказывать, что некоторые из них неправильны, и находить то, о чем еще никто не подумал. Флеминг Джону Камерону, гиду Флеминга по Соединенным Штатам. Я должен рассказать вам о своих приключениях. В ноябре я был приглашен в Бельгию, по-видимому, как гость правительства, так как мне оплатили билет и гостиницу. Вечером в день своего прибытия я ужинал с нашим послом. На следующий день обедал с принцем-регентом и был в университете, где мне присудили звание Хонорис Кауса. Церемония происходила в честь меня одного. Зал был переполнен. В первом ряду отдельное кресло для королевы Елизаветы. Сбоку двухместный трон для посла и меня. Можете себе представить, как я выглядел». 25 октября Флеминг получил телеграмму из Стокгольма, сообщавшую, что ему, Флори и Чейну, присуждена Нобелевская премия по медицине. Ученый Совет Нобелевских премий сперва предложил, чтобы половина премии была отдана Флемингу, а вторая половина — сэру Говарду, Флори и Чейну. Но Общий Совет решил, что более справедливо будет разделить ее поровну между тремя учеными. 6 декабря... Флеминг вылечил в Стокгольм. Флеминг Джону Камерону. Прибыл в Стокгольм в 10 часов вечера. Лег спать. В 8 часов утра отъезд в Упсалу. Возвращение ночью. На следующий день официальные визиты с короткой передышкой для покупок. В Стокгольме можно купить сколько угодно паркеровских ручек 57 и нейлоновые чулки. Потом ужинал с нашим послом. Теперь я к этому стал привыкать. На завтра вручение Нобелевских премий. Фраг и ордена. Мне с большим трудом удалось завязать вокруг шеи орден почетного легиона, и я ограничился одним этим орденом. В 16 часов 30 минут под звуки фанфар и труп нас вывели на сцену, где рядом с нами сидела вся королевская семья. Оркестр, пение, речи и мы получили из рук короля наши премии. Затем банкет на 700 персон. Я сидел рядом с наследной принцессой. Нам всем пришлось сказать несколько слов. Я говорил об удаче,